Кажется, мы им не нравимся. л е в ы н е спеша, но грозно, п о р ы к и в а я приближались к морякам. А с чего э т о м ы и должны им нравиться? – спросил Руанг. – Это их территория. Они считают себя здесь главными. Мы для них наглые пришельцы. Вот сделаем свои дела, уплывем и снова будут здесь главными. А сейчас полезно их шугануть, чтобы не мешали. Исполним м медвежий марш? Давайте. Возьми мою фляжку, будешь барабанщиком. Грохор, только не вздумай полить в этих красавцев из своей пушки. Если что, выстрелишь в воздух, но думаю, обойдется. Все шестеров с т а л и во весь рост и потрясая руками над головой, ширенги двинулись на львов. Барабанщик двумя медными флягами отбивал ритм. Двое зычно гавкали в такт, двое истошно взвизгивали в противофазе. А еще двое, включая б а р а б а н щ и к а непрерывно в ы л и Левы остановились, прижали уши и ощетинились. У самца г р и в о в стало так, что барабанчик и Руанг еле удержали, чтобы не расхохотаться за л и в и с т ы м лаем. Внезапно б а р а б а н щ и к перешел на быструю дробь, и шестеро моряков присели и подпрыгнули синхронно, рыкнув потом еще. Первым не выдержал гривастый Мачо. Попятился, развернулся и бросился на у т о к Почти сразу за ним одна из львиц, но другая львица, видимо, главная, осталась. п р и л ь н у л а к земле с прижатыми у ш а м и она продолжала рычать скорее в отчаянии, чем с угрозой. Видимо, некая львиная честь не давала ей обратиться в бегство, несмотря на весь ужас происходящего. Она в шоке, способна на непредсказуемые действия. сказал Вурам, ы надо привести ее в чувство. Руанг, давай сыграем с ней в двойные кусачки, только аккуратно. Заходи справа. Два моряка стали медленно заходить с разных сторон. Левица быстро переводила взгляд с одного на другого. Вурам сделал легкий выпад, левица рванулась в его сторону. В этот момент Руанг бросился вперед, вцепился ей в ляжку и успел пару раз тряхнуть с сжатыми челюстями. Пока львица разворачивалась, поднимая лапу для удара, удар пришелся по месту, где Руанка давно уже не было, а в тот момент Урам Ур уже терзал другую ляжку львицы, пока она снова разворачивалась. Моряки чуть отскочили назад, открыв львице путь к отступлению, которым она немедленно воспользовалась, бросившись догонять сородичей. Львы бежали по желтому песку пляжа. п о п р о с т у говоря, удирали в смятении, утратив статус царя здешней природы. Теперь они будут наблюдать за ужасными пришельцами и заросли, з пытаясь остаться незамеченными. Но пришельцы исчезнут, и львы не смогут передать свой дремлющий страх детям, которые снова станут царями берега залива до следующей экспедиции. Все три группы вернулись с трофеями. Первая нашла воду, правда отвратительную на вкус. Вторая подстрелила пять увесистых антилоп. Не спортивно, ворчал капитан. Нет, чтобы загнать по-честному. Вон в о с к о л ь к о Третья группа принесла массу впечатлений и рассказов. В ней оказался один пострадавший, вернувшийся на трех конечностях. Он пытался поймать дикобраза. А потом был пир, полтора месяца сушеного мяса, размоченного в воде. А тут свежее парное. Путь к югу вдоль побережья обещал стать праздником, но праздник оказался испорченным в самом своем начале. И от пира не вышел прок. Всю команду сразила тяжелая кишечная инфекция. Штатные от х о ж и е места не справлялись, и самые здоровые соорудили помост на корме. На краю помоста в каждый момент страдали пять-семь моряков. в характерной позе, с выгнутой спиной и поднятым хвостом. Врач распорядился открыть бочку с отвратительным п о й л о м п е н и с т ы й напиток, сваренный из ячменя и солода, к тому же перебродивший. Ко всему от этой гадости н а р у ш а л а с ь координация движений. Давились, но в соответствии со строжайшим приказом пили, и п о й л о как ни странно помогло. Врач объяснил, что, скорее всего, эта болезнь пошла от новой воды. и строго приказал впредь кипятить ее. Экипаж пошел на поправку, но, увы, не весь. Один из матросов умер от этой кишечной напасти. Веселый, р а с т о р о п н ы й матрос почти весь черный с белой полосой от темени к носу в белых носках и перчатках. Собственно, это был единственный моряк, который не дожил до возвращения Атлантиды. Один из семидесяти четырех. Это феноменально малые потери. для подобной экспедиции феноменально малые. Скажите это его жене и родителям. Вероятно, моряки парусников всех планет хоронят своих товарищей одинаково. Тело вместе с парой булыжников зашили в мешок. Команда выстроилась на палубе, вытянулась по стойке смирно и запела прощальный марш. От залпа из пятнадцати ружей мешок отпустили. Корабль шел на юг. Иногда его сопровождали любопытные дельфины. Пару раз на берегу появлялось стадо слонов. Несколько раз видели жирафов. р у а н к узнавал всех этих животных. Благодаря только что прочитанной книге вся команда, склоняя головы набок и приоткрыв рты, слушала его комментарии. Капитан, не справляясь с ведением судового дневника, Из-за обилия материалов назначил р у а н к а писарем. 12 сентября 12:00 12 градусов 45 минут южной широты 41 градус 34 минуты восточной долготы глубина 120 метров донный грунт серый песок расстояние до берега 3 километра ландшафт холмистый тип растительности саванна наблюдали двух носорогов и стаю павианов курс ССВ И так далее. Руанк вел свой личный дневник, делая записи перед сном при свете керосиновой лампы. с т а н о в и л о с ь прохладней. Саванна сменилась пустыней, пустыня лесом, который по мере продвижения на юг становился свежее и зеленее. Экспедиция должна была вернуться не позже, чем через восемь месяцев после отплытия, чтобы избежать сезона тропических штормов. По расчетам штурмана Им не стоило идти дальше 50 градусов южной широты, чтобы обойтись на обратном пути без спешки. На этой широте Атлантидов с т а л а на якорь в широкой бухте с г а л е ч н ы м берегом. В бухту впадала быстрая речка с прозрачной чистой водой. За галькой шел луг с короткой плотной травой, потом начинался сосновый лес, покрывавший склоны прибрежных гор. Команда высадилась на берег, чтобы пополнить запасы, отдохнуть на уютном берегу и отправиться в обратный путь. Ранг с наслаждением катался на спине по плотной траве, другие члены команды отдыхали каждый по-своему: кто лежал на боку, кто на спине, кто терся головой о траву. И тут из леса вышли предки. Да, это были волки, стая. стояла цепочкой на опушке. Волкам было любопытно и страшно. Руанг завилял хвостом, вожак чуть велнул ь в ответ, но страх перевесил и стая скрылась в под л е с к е Это была первая подобная встреча в истории. Волки не водились в Бореалии. Если они там и были когда-то, то ассимилировались среди п р о р у с с и хан. Сотни тысяч лет назад. Командир на всякий случай приказал не ходить поодиночке, хоть волки и уступают морякам в размерах и в силе, кто знает, что у них на уме. Вечером после того, как новая смена отправилась дежурить на корабль, развели костер, чтобы поджарить добытую косулю. Ночевать решили прямо здесь на траве, сидели, рассуждали об обратном пути, вспоминали дом. Тут сзади кто-то заскулил. Руанк обернулся и увидел в темноте оранжевые светящиеся глаза всего шагах у двадцати. Существо, спрятанное за глазами, снова заскулило. Руанк развернулся, завилял хвостом и заскулил в ответ. Существо сделало несколько шагов на встречу и проявилось в о п л о т е в свете костра. Это была стройная молодая волчица. Руанк еще интереснее замахал хвостом, волчица осторожно. подгибая лапы, прижав уши, в е л я я поджатым хвостом и медленно приближаясь. Руанг дал себя побнюхать. Этот ритуал вышел из употребления еще в эпоху неолита и считался неприличным, но в данном случае дал поразительный эффект. Волчица успокоилась и села. Вурам, подкинь кусочек, крикнул Руанг. Он поймал зубами прилетевший кусок мяса и положил перед волчицей. та чуть помешков, не отводя глаз от Руанка, взяла кусок и принялась с явным удовольствием жевать. Покончив с угощением, Волчица приоткрыла рот, будто улыбаясь. И тут произошло нечто невероятное. Руанк сам не зная, зачем, просто вдруг захотелось, протянул к Волчице руку и сказал: "Дай лапу". Как она поняла, что от нее хотят, Волчица положил лапу в раскрытую ладонь. далекого эволюционного потомка. Волчья лапа в руке, покрытая такой же шерстью, с более широкой ладонью, такой же мозолистой, с длинными пальцами, заканчивающимися более широкими и короткими когтями, и с о т с т а в л е н н ы м пятым пальцем. Родственники, разделённые п о л у м и л л и о н о м лет, когда один был вышиблен из привычной среды, прошёл целую серию Перепетии и метаморфос другой пребывал в благополучном г о м е о с т а з е и даже не заметил перемещения на другую планету. Вот и встретились. Руанг чуть жал протянутую лапу и потряс рукой. Волчица не уходила и когда моряки устроились спать, точно так же свернулась калачком и мирно уснула рядом с р у а н к о м Утром Руанг проснулся от того, что волчица нежно лизала его вухо. Моряки оживленно судачили. н е к а к у нас новый член экипаж а появился. Ага, готовый бессменный дежурный по кухне. Да вы что, женщина на корабле? Что может быть страшней? Смотрите, да она не нашу тку в л ю б л е н а в Руанка. Волчица не отходила от Руанка ни на шаг. Она терлась об него, переворачивалась перед ним на спину, заигрывала, все норовила лизнуть вухо. Ранку это нравилось, но его смущала некая противоестественность ситуации. Он мягко отвергал ее ласку, но охотно играл. Они носились кругами, перекатывались через спину. Один ложился на спину, другой набрасывался, с рычанием и осторожно хватал за шею. Пришла пора отплывать. Когда загрузилась и поплыла первая шлюпка, Волчица встревожилась. Когда Готовилась последняя капитанская шлюпка, с которой уплывал Ируанг. Она заскулила и забегала в з а д вперед вдоль берега. Когда шлюпку оттолкнули, она пошла в воду, будто пытаясь поплыть, но поняв, что все бесполезно, зарыдала, потом завыла. Ируанг сидел на корме, ему было не по себе. Моряки естественно стали отпускать разнообразные шуточки по поводу влюбленной пары, но тут во весь рост встал капитан. Отставить! – рыкнул он во всю глотку. Вы же видите, это настоящая любовь. Это чувство одинаково сильно и одинаково благородно, что у нас, что у наших далеких предков. Пусть они хоть в тысячу раз уступают нам разуме, поэтому отнесемся к ней с уважением и попрощаемся как следует. Моряки в шлюпке тоже встали и от души спели прощальную песню. Волчица будто успокоилась и молча смотрела на уплывающую шлюпку, смотрела, как моряки поднимаются на борт, как шхуна поднимает паруса и берет курс на север. И только после того, как корабль скрылся за мысом, она медленно, с опущенной головой побрела в лес. Когда на горизонте появились горы родного побережья, в дымке проступил к л ы к корабль зашел гавань. И огромная толпа на причале запела песню д о л г о ж д а н н о й встречи. Когда опустили трап, никто не проронил ни слезинки по той причине, что Аурусихан нет слезных желез. Зато с к у л е н и е м е т а н и й р ы д а н и й и яростных объятий было не в проворот. А над причалом поднялся легкий турбулентный ветерок от многих сотен хвостов машущих, что есть силы. Экспедиция привезла много всякой всячины от коллекции насекомых. до невиданных раковин. н о главной добычей стали судовые дневники, рисунки, карты. Ученые мужи сразу же стали сверять новые данные с картами и описаниями людей. Выяснилось, что береговая линия заметно изменилась и что Атлантида поднялась на сто метров над уровнем океана. Именно поэтому маяк оказался на высокой скале, на некотором удалении от берега. Аруанка Ухара Ждало тяжелое испытание славы после того, как он доработал и опубликовал свои дневники. Книга была названа, конечно же, «Маяк Атлантиды». Памятник человеку. Ахар Зумрым потуже затянул на руке шнуровку кожаного напястника, его слабый пятый палец устал поддерживать резец. Он уже пару раз выскальзывал из левой руки и повисал на веревке. С напясником работать легче, но теряется точность. Может быть, незаметная п о с т о р о н н е м у взгляду, но совершенно необходимая для совести мастера. а х а р тем временем продолжал работать над правым глазом. Завтра со свежими силами доделает работу начисто. Трое его помощников, вися на веревках, работали э л е к т р о ф р е з а м и и пневматическими перфораторами. убирая большие объемы лишнего со скалы, с которой скоро будет глядеть в океан лицо человека. Скалой был к л ы к человеком чакрудник, живший 500 с небольшим тысяч лет тому назад. Работать вися на веревке в удобной беседке было куда легче, чем стоя. Ахар уставал работать стоя уже через три часа, приходилось надевать корсет, фиксирующий бедра. Он крикнул, чтобы выдвинули стрелу. Надо окинуть взглядом сегодняшний результат. С одной стороны, слава богу, что под м а с т е р ь я перфораторами не срезали ничего лишнего. Тем не менее, с подбородка их надо убрать уже с завтрашнего дня от греха подальше. А правый глаз никуда не годится. Он смотрит грустно, даже обреченно. Чак совсем не так глядел на океан в своей знаменитой записи. Ахар посмотрел на часы. Пора заканчивать. Толку от работы сегодня уже не будет. И к тому же он хотел успеть на лекцию, интерес которой у него был отнюдь не праздным. Выступал известный антрополог Хрум Вир Ахур, проведший в архиве многие годы, архивный червь, как он сам себя называл. Вероятно, он лучше всех на планете знал историю и культуру человека. Лекция называлась «Арусихани». и люди главное различие и общая дорога Ахар выехал за полчаса до начала рискуя опоздать к счастью у моста через реку не было традиционной пробки и он приехал за пять минут до начала лекции занял хорошее место к началу лекции зал на тысячу мест размеченных квадратами был полон профессор с благородной сединой на лице Вышел на сцену, как и положено по этикету, на двух ногах. Под дружные аплодисменты, р а с к л а н и в ш и с ь и присев перед микрофоном, антрополог начал свою речь. Добрый вечер, братья и сестры. Моя сегодняшняя лекция будет слегка антропоморфной по своей структуре и настроению. Люди часто начинали речь со слов: "У меня есть две новости, плохая и хорошая". И всегда начинались плохой. Я пожалуй последую этой традиции. Знаете ли вы, что нам требуется в среднем в два раза больше времени, чем человеку, чтобы завернуть шуруп с помощью отвертки? Нам требуется на 60% процентов больше времени, чем людям, чтобы устно сообщить ту же самую информацию. А знаете, почему у нас практически один язык, тогда как у людей на земле были тысячи языков? Да потому что из-за устройства г о р т а н и языка набор членораздельных сочетаний звуков, то есть слов, которые мы способны произнести, несравненно меньше, чем у людей. В нашем языке задействованы почти все из них. Сочетаний звуков для других языков попросту не осталось. Есть диалекты, где слегка с м е щ е н ы значения слов, но в целом нам не хватает тех, что есть. Поэтому часто приходится употреблять два слова там. Где люди обходились одним. Кстати, мы сами по себе являемся о п р о в е р ж е н и е м мейнстримных теорий человечества о происхождении разума. Эти теории говорят, что необходимыми шагами к появлению разума были п р я м о х о ж д е н и е строение кисти руки, где пятый палец противопоставлен остальным, и голосовые способности. Ну, давайте возьмем меня. Я, вроде бы, обладаю разумом, иначе не сидел тут перед вами. Но с п р я м о х о ж д е н и е м у меня остались большие проблемы. Я не могу читать лекцию, стоя на двух ногах больше двух часов. Мне тяжело пройти больше двух километров, используя только две ноги. Смотрите, я сижу почти как человек на маленькой табуретке, уперев руки в колени. Честно говоря, мне это неудобно. Я бы предпочел сесть прямо на пол, уперев руки в пол. На этикет, видимо, заимствованный из человеческой культуры, предписывает р е к т о р у сидеть именно так. Хорошо еще, что этикет не заставляет нас, по аналогии с людьми, носить одежду. Идем дальше. С кистью руки у нас также большая проблема. У наших предков пятый палец вообще болтался без сустава, как рудимент. У нас сустав восстановился, палец слегка окреп и вырос, но все равно развернут неоптимально и слабоват. Потому и закручиваем шуруп вдвое дольше человека. При этих словах Ахар с грустью посмотрел на свою левую руку и покачал головой. А насчет голосовых способностей я уже сказал. Вопрос к залу: может ли кто-нибудь из вас выговорить имена двух человек Рудника и Мухи, вообще известных благодетелей нашего рода? Послушайте, как они звучат в устах человека. Лектор включил запись. где человеческий голос громко и отчетливо произнес несколько раз Чак Стефан и теперь попытайтесь повторить в зале раздались неуклюжие звукосочетания, от которых всем стало смешно, зазвучал общий короткий отрывистый лай, выражавший смех. н у вот видите, п р о д о л ж и л лектор, самим смешно. Итак, предпосылки к появлению разума у нашего рода были весьма плачевны, и таковыми остались. Откуда же взялся этот разум? Здесь есть несколько теорий, и все они учитывают, что мы происходим не из дикой природы, а из человеческой цивилизации. Есть такое понятие эффект подхвата. Наши предки были вовлечены в деятельность человека, в том числе п о с л е с к о т И когда человек стал исчезать, у них остался единственный выход самим без команд скотоводов поддерживать популяцию скота. к а к основной источник пищи. Здесь возник мощнейший эволюционный стимул — экспансия. Племена лучше разводящие скот легко осваивали новые территории на мало населенной планете и могли быстрее размножаться. Так закреплялись полезные качества, главным из которых был интеллект. Итак, два фактора — подхват человеческой практики и огромные свободные территории — дали нам беспрецедентный эволюционный толчок. Такой, что развитие интеллекта сильно опередило развитие связанных с ним анатомических особенностей. Но вернемся на з е м л ю и продолжим освещать плохую новость. Дотянул ли наш интеллект до человеческого? Увы, кое в чем мы превосходим человека, например, в ориентации на местности, но мы уступаем в абстрактном мышлении. Мы смогли понять и освоить многие технологии, разработанные человеком, но в мире нет ни одного А Руси Ханина, который понимал бы теорию струн, не то чтобы был способен разработать подобную теорию, а хотя бы понять. Правда, и люди не смогли получить из теории струн ни одного четкого предсказания, но теория т о красиво и в е л и ч е с т в е н н а Но не про нас. Видимо, нам сильно мешает образное мышление, и там, где оно начинает буксовать, мы пасуем. Впрочем, стоит уточнить. Мы уступаем людям высших образцах интеллекта. Если брать средний уровень, то мы уступаем гораздо меньше, почти не уступаем. Но зато у нас гораздо меньше откровенных идиотов, чем было таковых у людей. И здесь самое время п е р е й т и к хорошей новости. Начну с далекой древности, когда люди только начинали осваивать космос. В качестве первых космонавтов еще до орбитальных запусков, когда отрабатывались прыжки в космос. Люди попытались использовать своих предков обезьян. Ничего не вышло. Обезьяны в условиях эксперимента мгновенно впадали в стресс, вырывались из кресла, крушили все вокруг. Тогда они попробовали работать с нашими предками собаками. Сразу все пошло на лад. Наши предки, уступая в интеллекте, намного превосходили обезьян способности сохранять рациональное поведение в сложных и необычных условиях. Они не боялись с е р е м н е й и датчиков, спокойно переносили ограничения в подвижности и хорошо понимали, чего от них хотят люди. Одна из слушательниц в зале подняла руку и стала в нетерпении ей размахивать. Да, пожалуйста, я слушаю. Скажите, а когда мы сами полетим в космос и кто полетит первым, а р у с и х а н и н или какое-то другое животное? Лектору так понравился вопрос и его автор, что он невольно замахал хвостом. Это считалось нарушением этикета, поскольку традиции предписывали лекторам держать дистанцию с аудиторией. Спасибо за хороший вопрос. В космос мы полетим лет через десять-пятнадцать. Если бы мы были людьми, мы бы уже полетели с заметными шансами на аварию. Просто вот нетерпение. Одно из главных наших отличий от людей в том, что мы умеем ждать, умеем действовать не спеша и наверняка. Поэтому нам не зачем страховаться, запуская животных, полетим сами, когда все будет абсолютно надежно. Продолжаю излагать хорошую новость. Мы в целом менее агрессивны по отношению к собратьям, чем люди. Может быть, не то, чтобы менее агрессивны, подраться мы порой очень даже не прочь. Скорее надо говорить. Об ограничителях агрессии, которые у нас сильны. Многие исследователи полагают, что ограничители агрессии – результат лучшей вооруженности. Наши предки дрались лишь до первой крови, иначе драки могли закончиться смертью поврежденного. Это заставило предков выработать некий кодекс. Кодекс чести: не бить лежачего, отпустить сдавшегося. Конечно, в семье не без урода, но за всю нашу историю... Не было ни одной кровавой войны, максимум грандиозные массовые драки. В наших органах правопорядка работает меньше тысячной доли населения в десятки раз меньше, чем у людей на Земле, и с куда лучшим результатом. Идем дальше. Наши предки охотились с о о б щ а великолепно координируясь друг с другом. Попробуйте загнать оленя или лося. Тут кроме силы и скорости нужны... предельная слаженность и дисциплина. Мы сохранили и укрепили эти качества. Теперь мы строим мосты, дороги и корабли с той же слаженностью и с тем же энтузиазмом, как наши предки гнали оленей. При этом никто никого не принуждает. Если бы земные социалисты, включая Маркс, увидели бы наши кооперативы, они бы прослезились от умиления. Подытожим: главное различие между людьми и арруси ханами. Легко прослеживается еще на уровне д а л е к и х предков обезьян и волков. Нашим предкам достались более суровые условия жизни, где много значили выносливость, терпение, альтруизм. Образ жизни требовал хорошей кооперации, а острые клыки кодекса чести сдерживающего агрессию. Да, наши предки были менее развиты, и мы немного... отстаём р а з в и т и и но у н а с л е д о в а н н ы е от них качество, поверьте, на огромных исторических временах перевесит преимущество человека в интеллекте. А теперь перед тем, как перейти к заключительной части лекции, я готов ответить на вопросы, если таковые появились. Ахар ждал этого момента и поднял руку первым. Вы сказали, что наше преимущество — альтруизм. Но что может быть более а л ь т р у и с т и ч н ы м чем деятельность Чака Рудника? Он п р о и з н я к «Хака -ха, Рудника», который всю жизнь посвятил училищем, предназначенным для неведомых разумных существ далекого будущего. А сам к о в ч е г разве не пример высочайшего а л ь т р у и з м а человека? Вы правы. В истории человечества много других примеров подлинного а л ь т р у и з м а точно так же, как истинного энтузиазма, благородства. и других качеств, но противоположных примеров человеческой корысти, подлости и низости едва ли не больше. Дело в том, что человечество было, хотя простите, я не знаю, наверное, неуместно говорить о человечестве в прошедшем времени, очень разнородно. Позитивные качества человека, в ы з ы в а в ш и е восхищение у нас, являются нормой и никого не удивляют. Другое дело, что высшие достижения человека недостижимы для нас. Во всяком случае, пока. У нас достаточно а л ь т р у и з м а чтобы потратить огромные силы на новый ковчег, но недостаточно таланта, чтобы задумать, разработать и осуществить такой проект с нуля. Но об этом я скажу в заключительной части. Скажите, оправдали люди даже, когда они летали в космос, верили в чудесное всемогущее существо и бессмертие души? Как это н е п а р а д о к с а л ь н о верили? Не все, конечно. Те, кто летал в космос и строил корабли, вряд ли. Но большинство действительно верили в божество. Почему? Вероятно, из-за недостаточно крепкой психики. А вы что будете делать, если вдруг жизнь пойдет на перекосяк? Как что? Постараюсь понять, что я сделал не так и исправить. А если это з а в и с и т не от вас и самому исправить не удается, п о з о в у на помощь друзей. А если и друзья не помогут, буду т е